Арсуле пришлось затратить немало усилий, чтобы выполнить своё обещание и умереть, как только перестанет дождь. Внезапные просветы в её сознании, столь редкие во время дождя, участились с августа месяца, когда начал дуть знойный ветер, который удушил розовые кусты, превратив все болота в камень. и навсегда засыпал жгучей пылью заржавленные цинковые крыши Маконда и его столетние миндальные деревья. Курсула заплакала от безграничной жалости к самой себе, узнав, что более трех лет служила игрушкой для детей. Она смыла грязь лица, бросила с себя цветные волосы, Лоскутки сушеных ящериц и жаб, четкие ожерелья, развешанные по всему телу. И впервые после смерти Амаранты встала с постели сама, без посторонней помощи, готовая снова принять участие в жизни семьи. Неукротимое сердце направляло ее в потемках. Тот, кто замечал неуверенность ее движения или стремление, Неожиданно натыкался на её архангельскую длань, неизменно вытянутую на высоте головы, сожалел о немочности старческой плоти. Однако никто и помыслить не мог, что Урсула просто слепа. Но и слепота не помешала Урсуле обнаружить, что цветочные клумбы, за которыми начинались с первой перестройки дома, она так старательно ухаживала. Размыты дождями и раскопаны Ауреляна вторым Полы и стены истечены трещинами Мебель расшаталась и выцвела Двери сорваны с петель А в семье появился новый, незнакомый дух смирения и уныния Пробираясь ощупью по пустым спальням Урсула слышала немолочное гудение муравьев, точивших дерево И трепыхание моли в бельевых шкафах И опустошительный шум, производимый огромными рыжими муравьями Которые, расплодившись за годы дождя, подрыли фундамент дома Однажды она открыла сундук с бельем и одеждой И должна была позвать на помощь Санта-Софею де ла Пьедат Так как из него толпами полезли тараканы, сожравшие уже почти все вещи «Невозможно жить в таком запустении!» — сказала она. «В конце концов, эти твари слопают и нас!» С этого дня Урсула не давала себе ни минуты покоя. Поднявшись рассветом, она призывала на помощь всех, кого только могла, даже детей. Развешивала сушиться на солнце последнюю уцелевшую одежду и белье. который ещё можно было носить, обращала в бег с пту тараканов, внезапно атакуя их всякими отравами, законопачивала ходы, проделанные термитами в дверях и оконных рамах, и душила негошёны известью муравьёв в их логовах. Движимая лихорадочным желанием всё восстановить, она добралась до самых забытых покоев. Заставила очистить от мусора и паутины комнату, где Хосе Аркадио Буэндие и сушил свои мозги в упорных поисках вулкановского камня. Привела в порядок ювелирную мастерскую, в которой солдаты всё перевернули вверх дном, и наконец попросили ключи от комнаты Мелькиадеса, желая проверить, в каком она состоянии. Верная воля Хосе Аркадио II запретившего впускать в это помещение кого бы то ни было до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что он уже мёртв, Санта-София де Ла Пьюдат с помощью всякого рода уловок и отговорок попыталась принудить Урсулу отказаться от её намерений, но старуха упорствовала, твёрдо решив уничтожить насекомых в самых отдалённых уголках дома. Она настойчиво преодолевала все чинимые ей препятствия и через три дня добилась своего. Комнату Мелькиадаса открыли. Оттуда пахнула густым зловонием, и Урсула должна была уцепиться за косяк двери, чтобы устоять на ногах. Однако не прошло и двух секунд, как она вспомнила и то, что в этой комнате хранятся семьдесят два ночных горшка, купленных для школьниц товарок ММЭ, и то, что в одну из первых дождливых ночей солдаты обшарили весь дом в поисках косы Аркадия II, но так и не нашли его. «Э, гости бы не боже мой!» воскликнула она, как если бы видела все своими глазами. «Сколько трудов я затратила, чтобы приучить тебя к порядку!» — А ты за рот здесь горящих, как сенья! Пусе Аркадио II продолжал разбирать пергаменты. Сквозь спутанную гриву волос, спустившуюся до подбородка, видны были только зубы, покрытые зеленоватым налетом, и неподвижные глаза. Узнав голос своей прабабки, он повернул голову к двери Попытался улыбнуться и сам, того не зная, повторил слова, некогда сказанные Урсулой. — А ты что думала? — пробормотал он. — Риме-то идет. — Конечно, — согласилась Урсула. — Но все же... Тут она вспомнила, что так же ответил ей полковник Ауреляна Буэнди в камере смертников. И вновь всё затрягнулось при мысль, что время не проходит, как она в конце концов стала думать, а снова и снова возвращается, словно движется по кругу. Но и на этот раз Урсула не пала духом. Она читала Хосе Аркадио II, будто малого ребёнка заставила его умыться, побрить бороду и потребовала помочь ей довершить восстановление дома. Мысль о необходимости покинуть комнату, где он обрел спокойствие, ужаснула добровольного затворника. Он закричал, что нет такой силы, которая вытащила бы его отсюда, потому что он не хочет видеть поезд из двухсот вагонов, груженных трупами, который каждый вечер отправляется из Маконда к морю. Там все, кто был на станции, три тысячи четыреста восемь, Только тогда Урсула поняла, что Хосе Аркадио Второй живет в потемках, еще более непроницаемых, чем те, в которых обречена блуждать она, в мире столь же замкнутом и уединенным, как мир его прадеда. Она оставила Хосе Аркадио Второго в покое, но распорядила снять с дверей его комнаты висячий замок Каждый день делать там уборку, выкинуть все ночные горшки, кроме одного, и содержать затворников в чистоте и порядке, не хуже, чем его прадеда во время долгого плена под каштаном. В начале Фернандо приняла жажду деятельности охватившую Урсулу со приступом старческого слабоумия и с трудом сдерживала возмущение. Но тут поспело письмо из Рима, Хосе Аркадио сообщил о своём намерении посетить Макондо перед принятием вечного обета. Эта добрая весть привела Фернанду в такой восторг, что она сама начала с утра до ночи убирать дом и поливать цветы по четыре раза на дню. Лишь бы городовою в гнездоде произвело дурное впечатление на её сына. Она снова вступила в переписку с невидимыми целителями. Ира ставила на галерею вазоны с папоротником и душицей, и горшки с пигониями задолго до того, как Курсула узнала, что они были уничтожены Аурелианом II в припадке разрушительной ярости. Затем Фернанда продала серебряный столовый сервиз и купила глиняную посуду, оловянные супницы и поварёшки и оловянные приборы. после чего стены и шкафы, привыкшие хранить в своих недрах старинный английский фарфор и богемский хрусталь, приобрели жалкий вид. Но у Урсули этого было мало. «Откройте окна и двери!» — кричала она. «Нажарьте мясо и рыбы, купите самых больших черепах, и пусть приходят иностранцы». Пусть они разоложат свои постели во всех углах и мочатся прямо на розы. Пусть садятся за столы и едят сколько им пусть и влезет. Пусть ргают и сучатся в здор. Пусть лягут своих сопорыщих прямо в комнату и всюду дотаскивают горящь, и пусть делают с нами всё, что им вспрёт в голову, потому что только так мы от погню обрезения. Но Урсула хотела невозможного. Она была уже слишком стара, чуть сжирж зажилась на этом свете и не в силах была повторить чудо с фигурками из леденца, а потомки не унаследовали её жизненной стойкости. И по распоряжению Фернанды двери оставались запертыми. Средства Аурелиана II, снова перетащившего свои сундуки в дом Петры Котос, едва хватало на то, чтобы семья не умерла с голоду. Выручив деньги лотереи, в которой был разыгран мул, Аурелиана II и Петры Котос купили новых животных и наладили примитивные лотерейные предприятия. Аурелиана II ходил по домам и предлагал билеты, а Он собственноручно разрисовывал их цветными чернилами, стараясь придать клочкам бумаги и лик возможный соблазнительный и убедительный вид. Вероятно, он даже и не замечал, что многие покупали его билеты движимые чувством благодарности, а большинство из сострадания. Однако даже самые жалостливые покупатели вместе с билетом приобретали также и надежду выиграть свинью за 20 центавров или телку за 32. Эта надежда приводила их в такое возбуждение, что вечерами по вторникам на дворе у Петры Котас собиралась толпа людей, ожидавших минуты, когда выбранный на удачу мальчик вытащит из мешка счастливый номер. сборище не замедлили превратиться в еженедельную ярмарку и как только начинала вечереть во дворе расставляли столы с фританкой и лотки с напитками и многие счастливцы тут же жертвовали выигранные животные в общий котел при условии что кто-нибудь пригласит музыкантов и поставит водку таким образом Аврелиан II, помимо своей воли, снова взял в руки аккордеон, и ему опять пришлось принять участие в скромных турнирах чаревых угодников. Эти жалкие потуги на пиршество былых времён помогли самому Аврелиану II понять, как выдохлась его былая энергия и иссякла некогда бившая ключом изобретательность главного заводилы и плясуна. Да он изменился. 120 кг феса, обременявших его в тот день, когда он бросил вызов слонихе, свелись к 78. Лицо его, простодушное, распухшее от пьянства, похожее на приплюснутую морду черепахи, вытянулось и стало напоминать скорее морду игуаны. С этого лица не сходило смутное выражение уныния и усталости. Но никогда ещё Петры Котос не любила Аврелиана II так сильно, может быть, потому, что принимала за любовь жалость, которую он ей внушал и чувство товарищества, рождённое в обоих нищетой. Их старая расшатанная кровать из пьедестала для любовных безумств превратилась в приют для конфиденциальных разговоров. Зеркала, повторявшие каждое их движение, были синяты и проданы, и на вырученные деньги куплены животные для лотереи. Перкалевые простыни и плюшевые одеяла, возбуждавшие чувственность, жевал, мол, и теперь былые любовники бодрствовали допоздна с целомудрием двух стариков, страдающих бессонницей. И то время, которое они прежде расточали на бурное расточение своих сил, уходил у них на подведение итогов и подсчёт сентава. И награ они zasiживались до первых петухов, перекладывая деньги на кучки, перекладывая монеты из одной кучки в другую так, чтобы этой кучки хватило на Фернанду, а той на ботинки для Амаранты и Урсулы, а той для Санта-Софии де Ла Пьедад, которая не обновляла платье со времён беспорядков. а этой для того, чтобы заказать гроп Урсуле в случае если она умрёт. А той на покупку кофе цена, на которой каждые 3 месяца повышается на 1 цента за фунт. А э той на покупку сахара, который с каждым днём становится всё менее сладким. А той на дрова, еще не просохшие со времен дождей. А той на бумагу и цветы чернила для лотерейных билетов, а этой дополнительной на возврат денег за билеты апрельской лотереи. В тот раз у телки появились признаки сибирской язвы, и от нее чудом удалось спасти только шкуру, а почти все билеты были уже проданы. И такой чистотой отличались их обедние нищеты, что большую долю Аурелиана II и Петро Котос всегда выделяли Фернанди и делали это не из-за угрызений совести и не милосердия ради, а потому что благополучие Фернанды было им дороже своего собственного. По правде говоря, оба, они сами того не сознавая, думали о Фернанди как о своей дочери. а той, которую им так хотелось и не делилось иметь. Был случай, когда они целых 3 дня питались моей сырой кашей, чтобы купить Фернандес катерть из голландского полотна. Однако как бы не убивались они за работы, сколько бы денег не выручали, на какие бы хитрости не пускались, всё равно их Ангелы-хранители каждую ночь засыпали от усталости, не дождавшись, пока они кончат раскладывать и перекладывать монеты, стараясь, чтобы хватило хотя бы на жизнь. Денег и вечно не доставало, и мучаясь бессонницей, они спрашивали себя: "Что такое произошло в мире? Почему скот не плодится так же обильно?" как прежде. Почему деньги обесцениваются прямо в руках? Почему те люди, которые совсем недавно беззаботно жгли пачки кредиток, танцуя кумбиамбу, теперь кричат, что их грабят среди бела дня, когда у них просят каких-то бы жалких 20 центов за право участвовать в лотерее, где разыгрывается 6 пунктов? Аврелианов II думал, хотя и не говорил этого вслух, что зло коренится не в окружающем мире, а где-то в потаённом уголке непостижимого сердца Петры Котос. Во время потопа там что-то сдвинулось, и потому животных одолело бесплодие, а деньги стали текучими, как вода. Заинтригованный этой тайной, он глубоко заглянул в чувства своей возлюбленной. Но ища выгоду, неожиданно обрёл любовь и пытаясь из корыстных расчётов пробудить страсть к Петре Котос, кончил тем, что сам любился в неё. Со своей стороны, Петр Котос любила Аврелиана II всё с большей силой, по мере того, как чувствовала его возрастающую нежность. В разгаре своей осени она вернулась к детской наивной вере в поговорку: где беда, там и любовь. Теперь они оба со стыдом и досадой вспоминали сумасшедшие первушки, переливающиеся через край богатства, неистовое распутство белых лет и сетствовали на то, что слишком дорогой ценой обрели наконец рай одиночества вдвоём, страстно влюблённые после стольких лет бесплодного сожительства. Они, как чудом, наслаждались открытием, что можно любить друг друга за обеденным столом не чуть не меньше, чем в постели, и достигли такого счастья, что, несмотря на полное изнурение и старость, продолжали резвиться как крыльчата, игрысы между собой как собаки. А выручка от летерий не увеличилась. Первое время Аврелиан II 3 дня в неделю запирался в своей старой конторе торговца скотом и разрисовывал билет за билетом, довольно похоже изображая красную корову, зелёного поросенка или компанию синих кур. В зависимости от того, какие призы разыгрывались в лотереи И старательно выводил печатными буквами Название которым Петри Котас вздумался крестить предприятие Лотерея божественного привидения Но потом ему пришлось разрисовать более двух тысяч билетов в неделю И в конце концов он почувствовал такую усталость Что заказал каучуковые штампы с названием лотереи Рисунками животных и номерами С тех пор его работа свелась к смачиванию штампы, которые он прикладывал к подушечкам, пропитанными чернилами различных цветов. В последние годы жизни Аурелиану Второму пришло в голову заменить номера на билетах с загадками и делить выигрыш между теми, кто разгадает загадку. Однако эта система оказалась слишком сложной. К тому же она предоставляла широкое поле для всевозможных подозрений. И после второй попытки от загадок он был вынужден отказаться. С самого раннего утра до позднего вечера Аврелиан II занимался укреплением престижа своей лотереи. У него едва оставалось время для того, чтобы повязать детей. Фернандо поместила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали каждый год только 6 учениц. но отказалась дать маленькому Аурелиану разрешение посещать городскую школу. Она и так уже пошла на слишком большие уступки, позволив ему свободно разгуливать по дому. К тому же, в школы тогда принимали только законорожденных детей, от родителей, состоявших в церковном браке, а в свидетельстве о рождении, привязанном вместе с соской в корзине, в которой Аурелиана отправили домой, Ребёнок был записан как подкидыш. Таким образом, Аурильяно продолжал жить в запрети, всецело предоставленный ласковому надзору Санта-Софии да Ласкомому, Надзору Санта-Софии да Лапьедат и Урсулы. В часы её умственных просветлений, и слушая объяснения обеих старух, постигал тесный мир, ограниченный стенами дома. Он рос вежливым, самолюбивым мальчиком, наделённым неутомимой любознательностью, которая выводилась из себя в взрослых, но в отличие от полковника в том же возрасте не обладал проницательным и ясновидящимзором, а оглядел даже несколько рассеянно и то и дело моргал. Пока амарант Урсула училась в школе, он выкапывал червей, мучил насекомых в саду. Однажды, когда он запихивал в коробку скорпионов, собираясь подбросить их в постель Урсулы, Фернандо поймала его за этим делом и заперла в бывшей спальне миме, где он стал искать спасение от одиночества, разглядывая картинки в энциклопедии. Там и наткнулась на него Урсула, которая бродила по комнатам с пучком крапивы в руках, крапя стены свежей водой. И, несмотря на то, что уже много раз с ним встречалась, спросила, кто он такой. "Я Аурелиан из Индии", сказал он. "И верно", ответила Анна. "Уже пора тебе приступить к изучению ювелирного дела". Она снова приняла его за своего сына, ибо только что перестал дуть снойный ветер, пришедший на смену ливню, и на некоторое время присивши её разум. Разум старухи снова помутился. Заходя в спальню, она всякий раз заставала там целое общество. Петронила Игуаран красовалась в пышном кринолине и шали, вышитой бисером, которую она надевала при светских визитах. Парализованная бабушка Транкилина Мария миниат адалако к буйиндю восседала в качалке. обмахиваясь павлинним пером. Был там и прадед Урсулы, Ауреляна Аркадия Буэндия, в ментике гвардейца вице-короля и ее отец Ауреляна Эгуаран, сочинивший молитву, от которой личинки и оводов подыхали и падали с коров. И ее богобоязненная мать и двоюродный брат, родившийся с поросячим хвостиком. Ихо с Аркадием Бунджи и его покойницей сыновья, все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, словно пришли не в гости, а на заупокойное бдение. Она заводила с ними оживлённую беседу, обсуждая события, не связанные между собой ни местом, ни временем. И когда Маранта Урсула, вернувшаяся из школы, а Аурелиана, которому наскучила энциклопедия, входили в спальню, Она сидела на постели и громко разговаривала сама с собой Лутая по лабиринту воспоминаний об умерших Как-то раз она вдруг страшным голосом завопила э, «Пожар!» И переположила весь дом На самом же деле она вспомнила пожар конюшни Виденный ею в возрасте четырех лет Она так путала прошлое с настоящим что даже во время умсвидных прояснений, которые ещё дважды или трижды случались у неё перед смертью, никто не знал наверняка, говорит ли она о том, что вспоминает. Урсула постепенно высыхала, превращаясь в мумию ещё при жизни и усохла до такой степени, что в последние месяцы своего существования стала напоминать сморщенную черносливину, затерянную в ночной сорочке. А её низменно вытянутая рука сделалась похожей на лапку мартышки. Она способна была по нескольку дней пребывать в полной неподвижности, и Санта-София дала пьedad встряхивала её штрабы, удостовериться, что она жива. Сажала себе на колени и поила с ложечки сахарной водой. Орсула казалась новорождённой старухой. Амаранта Урсула и Ауреляна брали ее на руки, носили по спальне и клали на алтарь, желая убедиться, что она лишь чуточку побольше младенца Христа. А однажды вечером спрятали в шкафу кладовой, где ее могли сожрать крысы. В вербное воскресенье, когда Фернанда слушала мессу, они вошли в спальню и схватили Урсулу за голову и за щиколотки. «Бедненькая прапрабабушка», — сказала Амаранту Урсула. А науберлат старости. Урсула встряпенулась. "А я ж его узресилана. И э э э видишь?" сказала Баранта Урсула, подавляя смех. "Даже не дышит!" "А я говорю!" крикнула Урсула. "Даже не говорит!" сказал Аурелиана. "Уверна, как сверчок." Когда Урсула сдалась перед очевидностью. Э, боже мой. Тихо воскликнула она. Так это и есть так смерть, и есть. И она затянула молитву, бесвязную, длинную молитву, которая продолжалась более двух дней, пока наконец во вторник не вылилась в беспорядочную смесь обращений к Богу и практических доставлений. Истребляйте рыжих муравьев, иначе дом может рухнуть. Пусть не угасает лампада перед декеротипом Ремендиус. Пусть ни один в уйде не берет себя в жены родственницу, иначе на свет появятся дети со свиным хвостом. Авреляна II хотел было, воспользовавшись ее бредовым состоянием, выпадать, где спрятано золото, но все его... Приставания ни к чему не привели Когда вернется хозяин, сказала Урсула Господь его просветит, и он найдет клад Санта-София-де-Лапьедат была убеждена, что Урсула может скончаться с минуты на минуту Так как в эти дни в природе наблюдались какие-то непонятные явления Розы пахли полынью, зерна фасоли высыпавшиеся из тыквенной положки, которую уронила Санта Мария де ла Пьедат, сложились на полу в геометрически правильный рисунок морской звезды. А как-то раз ночью по небу пролетела вереница светящихся оранжевых дисков. Она умерла рано утром в четверг на Страстной неделе. Последний раз ещё при банановой компании, когда Урсула с помощью родственников пыталась установить, сколько ей лет, она насчитала не менее 115 и не более 122 годов. Её похоронили в маленьком гробике размерами чуть побольше корзинки. в который принесли Аурилиану. Народу на похоронах было мало. Это объяснялось отчасти тем, что многие уже позабыли Урсулу, а отчасти сумасшедшей жарой. Вплоть полдень пекло так сильно, что птицы теряли ориентировку и на всём лету, как дробинки, влеплялись в стены или, пробив металлические сетки на окнах, умирали в спальнях. Начали решили, что Они мрут от чумы. Хозяйки надрывались, выметая из комнат мёртвых птиц, особенно много их погибло в часы сиесты, а мужчины целыми повосками сбрасывали в реку птичьи трупики. В светлое Христово воскресенье столетний падар Антонию и Сабыль провозгласил самвыно, что мор на птиц наслал вечный жжит. которого святому отцу прошлой ночью удалось узреть своими собственными очами. Он описал его как отродик козла и еретички из чади ада, чьё дыхание делает воздух раскалённым, а появление заставляет молодых женщин зачинать у блудков. Мало кто принял всерьёз эти апокалиптические откровения, так как весь город давно был убеждён, что приходский священник По старости лет рехнулся. Но в среду рано утром одна женщина поняла соседей истошным криком. Она обнаружила следы раздвоенных копыт, принадлежащих какому-то неведомому двуногому животному. Следы эти были четкие и определенные. И все, кто их видел, уже не сомневались в том, что оставило их страшное существо, похожее на чудовище, описанное священником. В каждом дворе устроили заподню, и через некоторое время загадочный пришелец был пойман. 2 недели спустя после смерти Урсулы, Петру Котос и Аурелиану II разбудил среди ночи доносившийся из соседнего двора жуткий плач, похожий на мучание молодого бычка. Когда они вышли посмотреть, что случилось, толпа мужчин уже снимала чудовище с острых колёв, вбитых в дно ямы, прикрытой сухими листьями. И оно больше не мычало. Весело оно, как добрый бык, хотя по величине не превосходило мальчика-подростка. Из ран сочилась зелёная вязкой кровь. Тело его было покрыто грубой, усеянной клещами шерстью и струпями, но в отличие от исчадия ада, виденного священником, части этого тела походили на человеческие. Мёртвое напоминал скорее даже не человека, а захеревшего ангела. У него были чистые тонкие руки, огромные сумрачные глаза, а на лопатках две мозолистые культи, истечённые рубцами, остатки мощных крыльев, которые, по-видимому, были обрублены топором дровосека. Труп повесили за щиколотки к одному из миндальных деревьев на площади, чтобы все могли на него посмотреть. А когда он начал разлагаться, сожгли на костре его. Невозможно было определить, кто этот выродок. Животное, которое следует бросить в реку, или христианин, заслуживающий погребения. Так и не узнали. Действительно ли из-за него погибали птицы? Но ни одна новообрачная не зачела предсказанного священнику блудка, и зной не ослабел. В конце года скончалась Ревека. Её неизменная служанка Архинида обратилась к властям с просьбой взломать дверь спальни, в которой 3 дня назад заперлась её хозяйка. Дверь взломали. Ребекка, с облысевшей от лишая головы, лежала на своей одинокой постели, кряхтя, словно креветка, и зажав в рту большой палец. Аурелиан II взял на себя похороны и попытался отремонтировать дом, надеясь продать его, но дух разрушения слишком глубоко внедрился в это здание. Стоило покрыть стены краской, как они снова облупливались, и самый толстый слой звездкового раствора не мог помешать сорным травам прорастать сквозь полы, а подпоркам гнить в душных объятиях полюща. Так и шала жизнь в Макондо после того, как перестал дождь. вялые, медлительные люди не могли противостоять ненасытной прожорливости забвения. Мало помалу безжалостно поглощавшего все воспоминания. И когда в годовщину неирландской капитуляции в Макондо прибыли посланцы президента Республики с предписанием во что бы то ни стало вручить орден, от которого столько раз отказывался полковник Ауриан Бунди, Они проплутали весь вечер, разыскивая кого-нибудь, кто мог бы сказать, где найти потомков героев. А Урльяна II чуть не соблазнился и не принял орден, думая, что тот сделан из чистого золота, но Петра Кота заявило, что это будет недостойным поступком, и он отказался от своего намерения. Хотя представители президенты уже наняли оркестр и подготовили речи для торжественной церемонии. Как раз в ту пору в Маконду вернулись цыгане, последние хранители учености Мелькиадаса, и нашли городок в запустении, а его жители совершенно отчуждёнными от всего остального мира. Тогда цыгане снова принялись ходить по домам с набагнниченными кусками железа, выдавая их за последние изобретения вавилонских мудрецов, и снова собирали солнечные лучи огромной лупой. И не было недостатка ни в умниках, глазевших разинув рот, как тозы соскакивают с полок, и котелки катятся к магнитам, ни в любопытных, готовых уплатить 50 центов за то, чтобы вдоволь подивиться на цыганку, которая вынимает и зарта искусственную челюсть и опять водружает её на место. У пустынной станции теперь только на минуту останавливался дряхлый паровоз с несколькими жёлтыми вагонами. который никого и ничего не везли. Вот и всё, что осталось от прежнего движения, от переполненного пассажирами поезда, к которому сеньор Браун прицеплял свой вагон со стеклянной крышей и эпически пскими креслами, и от составов с врутками по 120 вагонов каждый, которые один за другим подходили к станции в течение всего вечера. Судебные чины, приехавшие проверить на месте сообщения падра Антония Сабыля о странном море на птиц и принесения в жертву вечного жида, застали почтенного падра за игрой в жемурки с ребятишками, сочли его сообщение по лодам старческих галлюцинаций и отправили священника в приют для слабоумных. Через несколько дней в город прибыл падра Аугусту Анхель, Подвижник, новейшей выпечки, непримиримый смелой до дерзости, он собственна вручно трезвонил в разные колокола по нескольку раз в день, дабы души верующих бодрствовали и переходил из одного дома в другой, побуждая санлифцев проснуться и идти к мессе. Однако не прошло и года, как падрагусту Анхель вынужден был признать себя побеждённым. Он оказался не в силах противостоять духу леньности, витавшему в воздухе. Раскалённой пыли она набивалась повсюду и всё старила. И тяжёлому сну, в который повергли его приподобие невыносимо знойной часы сиесты и мясные фрикадельки неизменно подаваемые на обед. После смерти Урсулы дом снова пришёл в запустение. Из этого запустения его не сможет извлечь даже столь решительное и волевое создание, как Амаранта Урсула, когда через много лет она, будучи уже взрослой женщиной, без предрассудков, веселой, современной, обеими ногами, прочно стоящей на земле, распахнет настиж двери и окна, чтобы отпугнуть дух разрушения, восстановит сад истребит рыжих муравьев, нахально среди бела дня ползающих по коридору, И бесшумно попытается вернуть обиталище Буэндия, угасший дух гостем приимства. Страсть к затворничеству, которой была одержима Фернандо, стала непреодолимой плотиной на пути Бурдова «Столетия Урсулы». Рональдо не только отказалась открыть двери, когда прекратился знойный ветер, но и распорядилась забить окна деревянными крестами, дабы похоронить себя заживо, повинуясь родительским наставлениям. Дорогостоящая переписка с невидимыми ценителями окончилась полным крахом. После многочисленных отсрочек Рональдо заперлась в своей спальне, В назначенный день и час легла на постель, обратившись головой к северу, покрытая только белой простыней. В час ночи она почувствовала, что ей на лицо положили салфетку, смоченную какой-то ледяной жидкостью. Когда она проснулась, в окна светило солнце, а у нее на животе краснел грубый дугообразный шрам, начиная сь в паху. Он шел до грудины. Но ещё прежде, чем миновал срок предписанного послеоперационного отдыха, Фернанда получило неприятное письмо от невидимых целителей. В письме сообщалось, что её подвергли тщательному обследованию, продолжавшемуся 6 часов. До при этом в организме не было обнаружено никаких внутренних нарушений, которые могли бы вызвать симптомы, неоднократно и столь подробно описанные ею. Пагубной привычка Фернанды не называть вещи своими именами опять её подвела. Ибо единственное, что обнаружили хирурги-телепаты, было опущение матки, а его можно было исправить и без операции с помощью бандажа. Разочарованная Фернанды попыталась добиться более точных объяснений, но невидимые корреспонденты перестали отвечать на её письма. Оздавленная тяжестью непонятного слова бандаж, Фернанде решилась отбросить стыдливость и спросить у врача-француза, что это такое. И только тут она узнала, что 3 месяца тому назад француз повесился на стропилах сарая и вопреки воле народа похоронен на кладбище одним ветераном войны, старым товарищем по оружию полковника Аурелиана Буэндиа. Тогда Фернандо доверилась своему сыну Косе Аркадию, и тот прислал ей бандажи из Рима вместе с инструкцией, как ими пользоваться. Фернандо сначала выучила инструкцию наизусть, а затем бросила её в уборную, чтобы скрыть от всех характер своих недомоганий. Это было не нуждой и предосторожностью, так как последние обитатели дома не обращали на Фернандо никакого внимания. Стант Сафио до аль Пьюдат погрузилась в одинокую старость. Она варила скудный обед для всего семейства, а остальное время посвящала уходу за Хосе Аркадио II. Амаранта Урсула, до которой до некоторой степени унаследовавшая красоту Медюс прекрасной, теперь тратила на приготовление уроков те часы, что раньше расходовала на мучение Урсулы. Дочь Уриляна II начала проявлять признаки Не за урядного ума и отличалась прилежанием. Эти качества оживили в душе её родителя Надежды, который прежде вызывала у него меме. Он обещала Маранте Урсуле послать её для завершения образования в Брюсселе в соответствии с обычаем, заведённым ещё при банановой компании. Эта мечта заставила его снова попытаться поднять землю, опустошённые потопом Ауреляна II видели в доме редко. Он приходил туда только ради Амаранты Урсулы, так как для Фернанды с течением времени превратился в постороннего, а маленький Ауреляна, становясь юношей, все более и более замыкался в своем одиночестве. Ауреляна II верил, что старость смягчит сердце Фернанды, и та позволит своему роду. непризнанному внуку включиться в жизнь города. Или, конечно, никто и не подумает копаться в его родословной. Но Аврелиана, по-видимому, возлюбил затворничество и уединение и не выказывал ни малейшего желания познать мир, начинающийся за порогом дома. Когда Урсула заставила открыть комнату Мелкиадаса, Аврелиан начал бродить возле её двери, Заглядывать в щель, и неизвестно, как и когда он и Хосе Аркадиел II успели проникнуться взаимной симпатией и подружиться. Аврелиано II заметил их дружбу много недель спустя после того, как она завязалась. Это случилось в тот день, когда мальчик заговорил о кровавой бойне на станции. Однажды за столом кто-то высказал сожаление по поводу того, что банановая компания покинула Макондо, так как с этого времени город начал приходить в упадок. Но тут маленький Аурильяно вступил в спор, и в словах его чувствовался зрелый человек, умеющий выражать свои мысли. Его точка зрения, расходившаяся с общепринятой, заключалась в том, что Макондо был процветающим городком с большим будущим, пока его не сбило с правильного пути, не развратило, не ограбило начисто банановая компания. инженеры которой вызвали потоп, не желая идти на уступки рабочим. Альчик говорил так разумно, что показался Фернандзе кощунственной пародией на Иисуса среди книжников. Он рассказал с точными и убедительными подробностями, как войска расстреляли из пулемета в толпу рабочих. Свыше трех тысяч человек, собравшихся На станции, как трупы погрузили в состав из 200 вагонов и сбросили в море. Фернандо, подобно большинству людей, убеждённый в справедливости официальной версии, гласившей, что на привокзальной площади якобы ничего и не произошло, был ошарашен мыслью, что мальчик унаследовал анархистский наклонности полковника Аурильяна Блундие и приказал ему молчать. Напротив, Аврелиано II подтвердил достоверность рассказа своего брата-близнеца, и на самом деле Хосе Аркадио II, которого все считали сумасшедшим, в то время был самым разумным из всех обитателей дома. Он научил маленького Аврелиано читать и писать, привлёк к исследованию пергаментов и внушил мальчику своё личное мнение о том, что принесла в Акондо банановая компания. Оно настолько расходилось с ложной версией, принятой историками и освещенной в учебниках, что спустя много лет, когда Аурелиано вступит в жизнь, все будут принимать его рассказ за выдумку. В уединенной комнате, куда не проникали ни зной, ни ветер, ни пыль, ни жара, они оба вспомнили далекий призрак старика в шляпе с полями, как вороновы крылья. Эдор за много лет до их рождения, сидя здесь спиной к окну, рассказывал о мире. Оба они одновременно заметили, что в этой комнате всегда стоит март и всегда понедельник. И тут они поняли, как ошибалась семья, считая Хосе Аркадио Буэндиа безумцем. Напротив, он единственный в доме обладал достаточной ясностью ума. позволивший ему достигнуть ту истину, что время в своём движении тоже сталкивается с препятствиями и терпит аварии, а потому кусок времени может отколоться и навечно застрять в какой-нибудь комнате. Кроме того, Хусе Аркадию II удалось классифицировать криптографические знаки пергаментов и составить из них таблицу. Он вглядился, что они соответствуют алфавиту, насчитывающему от 47 до 53 пуков, которые, будучи написаны по отдельности, похожи на маленьких паучков и клещей, а соединённые в строчки напоминают бельё, развешенное сушиться на проволоке. Аврелиан вспомнил, что видел нечто подобное в английской энциклопедии и принес ее, чтобы сравнить. Таблицы действительно совпадали. Еще в ту пору, когда он пробовал устраивать лотерею с загадками, Аурелиана II стал ощущать по утрам какое-то стеснение в горле, словно там застрял комок сдавленных слез. Петро Котес решила, что это просто недомогание, вызванное плохими временами. И год с лишним каждое утро с помощью кисточки смазывала ему нёбо пчелиным мёдом и редичным соком. Когда опухоль в горле разрослась настолько, что стало трудно дышать, Аврелиан II посетил Пилар Тернеру и спросил: "Не знает ли она какую-нибудь целебную траву?" Но его несокрушимая бабка, драстикшая уже столетний его возраста, на ответсном посту хозяйки подпольного борделя попрежнему учитала медицину с иуверием и обратилась за консультацией к картам. Выпал король червей, раненый в горло шпагой пикового валета. Отсюда гадалка заключила, что Фернандо пыталась вернуть мужа домой с помощью такого устаревшего приёма, как втыкание булавков в его портрет, но не имея достаточных показаний в колдовстве, вызвала внутреннюю опухоль. Аврелианов II не помнил, чтобы у него были какие-нибудь фотографии, кроме свадебных, которые содержались в целости и сохранности в семейном альбоме. Поэтому Онтайком от своей супруги обыскал весь дом и наконец обнаружил в глубинах комода полдюжины бандажей в необычной упаковке. Думая, что эти красивые резиновые штуки имеют отношение к колдовству, он спрятал одну из них в карман и отнёс показать в Виллартернеле. Та не смогла определить назначение и природу таинственного предмета, но Он показался ей настолько подозрительным, что она распорядилась принести ей все полдюжины и на всякий случай сожгла их до костра, который разложила во дворе. Для того, чтобы снять предполагаемую порчу, наслоненную Фернандой, она посоветовала Аурильяну II взять курицу на сетку, полить её своей мочой, а затем зарыть живьём в землю под каштаном. Аурильяну II выполнил все эти рекомендации с искренней верой в успех и два он прикрыл сухими листьями взрытую землю, как ему уже показалось, что дышать стало легче. Фернандо объяснила исчезновение бандажей местью невидимых целителей. Пришила к изнанке рубашки внутренний карман и новые бандажи, которые прислал Есиин, хранила в этом кармане 6 месяцев спустя после погребения курица Аурелиана II проснулся в полночь от приступа кашля и почувствовал, что его изнутри разрывают железные клешни огромного рака. Именно в этот час ему стало ясно, что сколько бы волшебных поясов он ни жог, сколько бы заговорённых куриц не полил своей мочой, Все равно ему предстоит умереть, и это единственно верная и печальная истина. Он никому не открыл своих мыслей. Терзаемый страхом, что смерть может прийти раньше, чем ему удастся отправить Амаранту Урсулу в Брюссель, он старался как никогда в жизни и устраивал по три лотереи в неделю вместо одной. Вставал еще затемно и, пытаясь распродать свои билетики, с мучительной тоской, понятной лишь умирающим, Обегал городок, не пропуская даже самые отдалённые и нищие кварталы. "Вот божественное провидение", выкрикал он. "Не упускай ты его, оно приходит только раз в 100 лет". Он делал трогательные усилия казаться весёлым, приветливым, разговорчивым, но с первого взгляда на его потное, бледное лицо было видно, что он не жилец на этом свете. Иногда он забирался на какой-нибудь пустырь, подальше от чужого глаза, и садился хотя бы на минуту передохнуть от железных клышней, кромсающих его нутро. А в полдень опять пускался бродить по весёлому кварталу, соблазняя возможностью крупного выигрыша одиноких женщин, вздыхавших около викторов. Вот этот номер не выпадал уже 4 месяца, говорил он им, показывая свои билетики. Не упускайте его, жизнь короче, чем вы думаете. В конце концов к нему потеряли всякое уважение, начали над ним издеваться, и в последние месяцы жизни уже не величали как прежде Дон Маврилиана, а не стесняйтесь звали прямо в глаза Дон божественное провидение. Голос его ослабел, становился все глушей и, наконец, перешел в собачьи хрипения. Но ну, Аурелянов II все еще находил в себе силы поддерживать в народе интерес к раздаче выигрышей во дворе Петры Котас. Однако, по мере того, как он терял голос, а боль обострялась и грозила вскоре сделаться непереносимой, Ему все ясней становилось, что свиньи и козы, разыгрываемые в лотереи, не помогут его дочери поехать в Брюссель, и тут его осенила мысль организовать сказочную лотерею, разыграть опустошенные потопом земли, ведь люди с капиталом могут их возродить. Эта мысль показалась всем настолько соблазнительной, что сам Аль-Кальт вызвался объявить о лотереи особым указом. Билеты продавались по 100 песы за штуку. Их приобретали в складчину, образуя с этой целью компании. И не прошло и недели, как всё было раскуплено. Вечером после розыгрыша те, кому улыбнулось счастью, устроили пышный праздник, отдалённо напоминавший шубный празднеству прежних лет, когда процветала банановая компания и Аурелиан II последний раз играл на аккордеоне забытые мелодии песен французского человека. Однако петь эти песни он уже не мог. 2 месяца спустя Марант и Орсула уехала в Брюссель. Аврелиан II отдал дочерь не только всю выручку от небыхновенной лотереи, но и всё, что ему удалось беречь за последние месяцы, а также небольшую сумму, полученную от продажи пианолы, клавикордов и разной старой мебели, впавшей в немилость. По его расчётам этих денег было достаточно на всё время обучения, неясно было только одно: хватит ли их на обратную дорогу? Фернандо, до глубины души возмущённая мыслью, что Брюссель находится так близко от греховного Парижа, упорно противилась поездке дочери. Но её успокоило рекомендательное письмо падре Анселе, адресованное в пансион юных католичек, который содержали в Анахине и в котором Марантурсула обещала жить до конца учения. Кроме того, священник разыскал компанию францисканских монахинь еехавших в Толедо, и они согласились взять с собой девушку. А в Толедо найти ей надёжных попутчиков до самого Брюсселя. Пока по этому поводу шла усиленная переписка, Аврелиан II с помощью Петра Котос занимался сбором амаранта Урсулы. К тому вечеру, когда её вещи были уложены в один из сундуков, где раньше хранилось приданое Фернанды Всё было уже так хорошо продумано, что будущая студентка знала на память, в каких платьях и вельветовых туфлях она будет пересекать Атлантику. В челе лежит голубое суконное пальто с медными пуговицами и софьяновые башмачки, в которых ей надлежит высаживаться на берег. Она твёрдо знала, как ей следует ступать при переходе по трапу на борт корабля. чтобы не свалиться в воду. Знала, что она ни на шаг не должна отходить от монахинь. Знала, что она может покидать свою каюту лишь для того, чтобы поесть, и что в открытом море она ни под каким видом не смеет отвечать на вопросы, какие могут ей задавать лица обоев пола. Она везла с собой бутылочку с каплями от морской болезни и тетрадку, в которой Падре Ангель собственноручно Записал шесть молитв против бури. Фернандес шила ей презентовый пояс для хранения денег и показала, как приладить его, чтобы можно было не снимать даже на ночь. Она пыталась подарить дочери золотой ночной горшок, вымытый жавелем и продезинфицированный спиртом. Но Амаранда Урсула отклонила подарок, сказав, что боится, как бы её будущие товарищи по колледжу не подняли её насмешки. Пройдет несколько месяцев, и Аурелиана II на своем смертном ложе вспомнит дочь такой, какой он видел ее в последний раз. Амаранта Урсула безуспешно пытается опустить запыленное стекло вагона 2-го класса, чтобы выслушать последние наставления Фернанды. На ней бледно-розовое шелковое платье. с бутаньеркой из искусственных анётиных глазок на правом плече, с сафьяновой туфельке с перепонкой на низком каблучке и шёлковые чулки с круกลыми резиновыми подвязками. Она невысокого роста, с распущенными длинными волосами и живым взглядом, подобным взгляду Урсулы в том же возрасте. А её манера прощаться без слов, но и без улыбки свидетельствует о твёрдости духа, унаследованной от прабабки. Убыстрея шаги по мере того, как поезд набирал скорость, Аурелиано II шёл рядом с вагоном и вёл Фернанду под руку, чтобы она не споткнулась. Он увидел, как дочь кончиками пальцев послала ему воздушный поцелуй, и едва успел махнуть в ответ. Супруги долго стояли неподвижно под палящим солнцем, глядя, как поезд превращается в черную точку на горизонте. Впервые после дня свадьбы они стояли, взявшись за руки. 9 августа, еще до того, как пришло первое письмо из Брюсселя, после Аркадия II беседовал Сауреляна в комнате Мелькиадоса. И вдруг ни с того ни с сего сказал – Навсегда запомню Их было больше трех тысяч И всех бросили в море Затем он упал ничком на пергаменты И умер с открытыми глазами В ту же минуту на постели Фернанды Закончилась затянувшаяся мучительная борьба Которую ее брат-близдец Вел с железными клешнями рака Разрывавшими ему горло За неделю до этого Аурелиан II вернулся в родительский дом без голоса, без дыхания, одна кожа до кости. Вернулся со своими перелётными сундуками и дряхлым аккордеоном. Вернулся выполнить своё обещание и умереть возле супруги. Петра Котус помогла ему собрать бельё и простилась с ним, не проронив ни единой слезы. но забыла положить в сундук лаковые ботинки, в которых он хотел лежать в гробу. Поэтому, когда ей стало известно, что Ауреляна II скончался, она оделась в черный, завернула ботинки в газету и попросила у Фернанды разрешения подойти к телу. Фернанда не позволила ей переступить порог дома. «Поставьте себя на мое место», — умоляла Петра Коттеса. Подумайте, как я его любила, если иду на такое унижение? Нет такого унижения, которого не заслуживала бы незаконная сожительница, ответила Фернандо. Лучше подожди, пока не умрёт кто-нибудь ещё из тех многих, с кем ты спала, и надень на него эти ботинки. Во исполнение своего обета в Санта-Софие Долопьедат. ку канном ножом перерезала трупу Хусе Аркадьёва второго горло, дабы быть уверенной, что его не погребут живым. Тела братьев были помещены в одинаковые гробы, и тут все увидели, что в смерти они снова сделались такими же похожими друг на друга, какими были в юности. Старые собутыльники Аврелиана второго возложили на его гроб венок. обвиты тёмно-лиловой лентой с надписью Водитель скоровы, жизнь коротка. Эрнандо возмутилась таким кощунством и приказала выбросить венок на помойку. В суматохе последних приготовлений печальный пьяница выносивший гробы из дома перепутали их и погребли тело Ауриляна II в могиле, вырытой для Хосе Аркадио II. А тело Хосэ Аркадио II в могиле предназначены для его брата.